Мне бы хотелось, Юджин Чтобы ты говорил более трезво и понятно Хотя бы из уважения к тому, что я встревожен Гораздо больше твоего Скажу тебе трезво и понятно, Мортимер Я хочу раздразнить учителя до бешенства Я ставлю учителя в такое смешное положение Давая ему понять, насколько он смешон Что когда мы встречаемся Видно, как он весь кит. Да выходит из себя Это приятное занятие стало утешением моей жизни с тех пор, как Лиззи исчезла Мне это доставляет невразимую радость Я делаю так Выхожу после того, как стемнеет Прогуливаюсь не спеша Разглядываю витрины и смотрю, нет ли где учителя Рано или поздно я замечаю учителя на посту Иногда в сопровождении подающего надежды ученика, чаще без него Уверившись в том, что он на страже и шпионит за мной, я вожу его по всему Лондону Один вечер я иду на восток, другой на север В несколько вечеров я обхожу все румбы компаса Иногда я иду пешком, иногда еду в кэбе «Опустошая карманы учителя, которому тоже приходится ехать за мной в Кэбби. В течение дня я изучаю и обхожу самые заброшенные тупики. По вечерам, облеченный в тайну на манер венецианской маски, я отыскиваю эти тупики, проскальзываю в них темными дворами, заставляя учителя следовать за мной. Потом внезапно поворачиваюсь и ловлю его на месте, прежде чем он успеет отступить». Мы сталкиваемся лицом к лицу Я прохожу мимо, будто бы не подозревая его существовании. А он терпит адские муки Вечер за вечером его разочарование становится все острее Однако надежда вновь оживает в учительской груди И на завтра он снова следит за мной Вот так-то я наслаждаюсь всеми удовольствиями охоты, извлекая большую пользу из здорового эмоциона. А когда я не наслаждаюсь охотой, то, насколько мне известно, он сторожит ворота Темпла всю ночь напролет. Очень странная история. Мне она не нравится. Ну, ты не в духе, милый Мортимер. Слишком уж засиделся дома. Пойдем. «Насладимся всеми удовольствиями охоты». А, «Ты хочешь сказать, что он и сейчас на страже?» «Немало в этом не сомневаюсь». «Ты видел его сегодня вечером?» «Я забыл взглянуть на него, когда в последний раз выходил из дому, но полагаю, что он был на месте». «Уйдем!» ну, «Будь же британским спортсменом, насладись удовольствием охоты! Тебе это будет полезно». Лайтвуд сначала колебался. Потом, поддавшись любопытству, встал с кресла. Браво! Или ежели от его, более уместно в такой ситуации, считай, что я крикнул от его. Береги свои ноги, Мортимер, твоим сапогам нынче достанется. Если ты готов, я тоже готов. Надо ли говорить: пора вперед, рога трубят и так далее. <свот> Неужели ничто не заставит тебя быть серьезным? Я всегда серьезен. Но как раз в эту минуту я немножко взволнован тем, что южный ветер и облачное небо обещают нам славную охоту. Ну, готов? Так, мы гасим лампу, запираем дверь и выезжаем в поле.